163 март 25 вступаем в период углубленного стихий уявления. явления людьми выведены из равновесия они должны исчерпать себя на породителях неуравновесия равный удар стихий рано или поздно прямо или косвенно но всегда направлен именно на того кто нарушил их покой и если нарушение длительно, а удар короток, только вашего сила. В скобках «друг мой» опять многосторонних мыслей мешают. Как может микрокосм не реагировать на бурь вовне, когда он есть часть мира и часть неотрывны? Аппарат человеческий отмечает происходящее вне его, но не следует ощущение аппарата отождествлять с тем, кто смотрит. Поток остается вовне. Все сознание надо построить на кристалле воли.